глава 15 Ляля давно хотела навестить свою студию, которую потихоньку оборудовала, и теперь сдавала на краткий срок знакомым фотографам. Андрей подарил ей отличное помещение с большими окнами, но оценить его девушка смогла не так давно. Когда у тебя маленький ребенок на руках, то приоритеты меняются быстро. Любимый мужчина не ограничивал ее кухней и детской, но на время все же Ляле пришлось выпасть из социума. Когда сын официально исполнился годик, она решила, что декрет надо частично совмещать с работой. Пока разовые съемки устраивать, но позже плотнее сесть в свои студии. Благо дело, расстояние от дома до работы такое, что, как говорится, жалко машину заводить. Пешком быстрее и удобнее, а по хорошей погоде еще и приятнее. День рождения прошел мирно, хотя и со скептическими улыбками на мужских лицах. Подруги спокойно вышли из загульного пике и появились в разных составах на празднике. Сама же Ляля от Андрея услышала небольшую лекцию об опрометчивых решениях и тяжкий вздох с пожеланиями больше не попадать в такие передряги. Если честно, девушка думала, что услышит много другого. Но Андрей не тот человек, чтобы ярко выражаться или брызгать слюной, чему она радовалась по дороге домой. В жизни Ляли наступил момент, когда она была однозначно счастлива. Хоть совсем недавно казалось, что будущее неопределенно и овеяно мрачным туманом, появление Андрея в жизни все кардинально изменило. После долгожданного воссоединения мужчина старался изо всех сил, чтобы загладить вину перед ней. Хотя девушка уже не представляла жизни без сына, рождение которого не входило в ее план на ближайшие годы. Любовь внесла коррективы, а Андрей изменил планы. Она понимала, что связала судьбу со сложным человеком. У них не всегда было все гладко. Но Ляли видела, что любимый прилагает усилия, чтобы сгладить острые углы, и сама старалась в ответ. Работа у него была спокойнее, чем раньше. но мужчина бывало отсутствовал. Не месяцами, конечно, но все же. Семья стала центром мира, и Андрей важной ее частью. По сути, до замужества они хоть и жили вместе, но не обсуждали многие вещи, в частности, будущее. Теперь же разговоры на кухне стали неотъемлемым ритуалом каждого вечера. Пусть Ляли рассказывать было особо нечего, кроме как о сынишке или подругах, Андрей делился многим, что случалось за день. Одним из самых важных в любимом человеке было то, что он не срывал плохое настроение на ней. Просто говорил, что его все достали за день и молча ужинал в компании сына и жены. Ляля в такие моменты старалась отвлечь его разговором или тоже поддерживала тишину. Через время его отпускала, и Андрей, крепко обняв ее, жарко целовал. Ссор между ними как таковых не было, но часто они имели разную точку зрения на вещи или события. Обсудив ситуацию, они учились находить компромисс. Однажды Лена дала очень важный совет ей. Не спеши делиться всем с окружающими, даже со мной или мамой. Иногда чужие носы в семье не нужны. Ты простишь и забудешь любые слова, а мы с родителями будем переживать за тебя. Андрей ведь военный, мы и так думаем, что ты почти в казарме живешь. Мама волнуется, что его отправят на Чукотку, и ты улетишь за ним с Кирюшкой. И никакие слова о том, что муж уже не служит в вооруженных силах, не помогали. Ляля серьезно обдумала слова сестры и сделала выводы. хотя Андрей не был абьюзером и не имел каких-то ужасных грехов за душой. Просто мужчина жил по определенным правилам и не любил, когда они нарушались. И да, Ляля теперь складывала вещи по цветам и ровными стопочками, но не потому, что муж требовал этого, а потому что, впервые увидев, как она это делает, он расплылся в улыбке. Много ли надо, чтобы порадовать Андрея? Нет. И девушка старалась для любимого, получая в ответ тонну любви и признательности. Зайдя домой с прогулки, которую она совместила с посещением студии, Ляля набрала номер сестры. Ленка в последнее время беспокоила ее. Разрыв с Валерой прошел куда хуже, чем она планировала. И теперь сестра страдала. Ляля в свое время уговаривала ее одуматься. Но раз уж старшая что задумала, то уже не остановить. Тихой сапой, но Лена своего добьется. Решив не вмешиваться в ее жизнь, девушка поддержала сестру. Но последствия были на налицо. И тут уж ничего не попишешь. Винить было некого, осуждать Лену она не собиралась. Умыв сына с прогулки, Ляля забежала на кухню, расположив малыша в ходунках. Ужин уже был готов, надо было лишь разогреть его к приходу Андрея. Взглянув на часы, девушка поняла, что у нее не так много времени, так как в понедельник муж возвращался раньше обычного. Пока она накрывала на стол, телефон, оставленный в сумочке, упорно трещал. Зашедший домой Андрей первым делом поднял на руки Кирюшку и стал целовать малыша. прихожей что-то жужжит», — сообщил муж, целуя ее на кухне. «Да, девки, наверное, пишут», — отмахнулась Ляля. «Мой руки и будем ужинать». Сынешка вернулся в свои ходунки, а мужчина направился в спальню переодеться. Девушка осмотрела накрытый стол и усмехнулась про себя. Кто бы подумал, что она станет такой образцовой матерью и женой. Прямо обложка домашнего уюта. Вернувшийся Андрей вдруг озадаченно произнес. «Мне кажется, кто-то упорно тебе звонит. Может, что-то случилось?» «Так настойчиво может трезвонить только мама», – вскинув брови, ответила Ляля. Вздохнув, девушка все же решила посмотреть на телефон, пока ее любимые мужчины ворковали между собой. Телефон уже молчал, но, взглянув на экран, она нахмурилась. Помимо сообщений вайбера от подруг и пропущенных от мамы, был еще один звонок со стационарного номера. Не успев удивиться, Ляля обнаружила, что неизвестный номер опять желает поговорить. «Слушаю», – спокойно произнесла она. «Вы, Морозова Алина?» Вдруг произнес незнакомый голос. «Уже Богданова», — машинально ответила удивленная Ляля. «Я звоню из городской больницы», — деловито продолжил женский голос. «К нам попала Морозова Елена Викторовна. Вы знаете такую?» «Что?» — внезапно выдохнула девушка. «Вам знакома, Морозова Елена Викторовна», — повторил голос. «Да, да, это моя сестра», — воскликнула Ляля. «Ваша сестра попала в аварию и сейчас находится...» Дальше она уже не понимала, что происходит. Телефон выпал из рук. А рядом оказался Андрей. Девушка отдаленно слышала, как муж общается с позвонившей женщиной, узнавая подробности случившегося. Но Ляля все еще пребывала в шоке. «Как такое может произойти с Леной? Авария? Почему она сама не позвонила?» Девушка тут стала припоминать, когда в последний раз разговаривала с сестрой. Несколько дней назад она была у Анжелки, и подруга нахваливала ее харчо. В тот день они с Леной болтали по телефону, и настроение у сестры было, как обычно в последнее время, подавленное. Алина... Внезапно очень близко произнес Андрей. «Что с ней?» – тихо спросила Ляля, чувствуя дрожь в сердце. «Лена в больнице», – повторил муж. «Она попала в аварию и только недавно пришла в себя». «Когда это случилось?» – в ужасе расширила глаза девушка, понимая серьезность положения. «Три дня назад», – с сожалением ответил мужчина. Ее телефон разбился, и они не знали, с кем можно связаться. Машина зарегистрирована на нее, так что в документах только ее данные. Осознавать подобное очень непросто». Ляля вдруг вспомнила, что за последнее время редко вспоминала Лену, не желая постоянно навязываться или просить посидеть с Кирюшкой. А получается, ее сестра уже три дня борется за жизнь, в то время как она беззаботно занималась не пойми чем. Пока эти мысли формировались в голове, Андрей крепко обнял девушку и тихо прошептал. «Ты ни в чем не виновата. Мы не знали о случившемся. Раз с нами связались, значит, она пришла в себя и продиктовала твой номер. Она...» Она могла умереть, а я бы даже не узнала, — шокированно произнесла Ляля. Этого не случилось, — спокойно и рассудительно произнес мужчина, поглаживая ее по голове. — Лена жива, и все будет хорошо. — Но... но... три дня... — неуверенно продолжала бормотать она. — Так бывает, — убежденно продолжил Андрей. Ее телефон просто разбился, а регистрация временная. Теперь Лена пришла в себя, и все наладится. Сейчас нам надо собрать Кирюшкины вещи и отвезти его к маме. а сами поедем в больницу. Все узнаем и спокойно сообщим родителям, чтобы не сильно волновать их». «Да», – сосредоточенно ответила Ляля, нахмурившись. Четкий план действий сложной ситуации спасает от хаотичных манипуляций. Выслушав мужа, девушка методично сложила несколько вещичек сынишки, пока Андрей звонил своей маме, узнавая, может ли она приютить Кирюшку. Мужчина сохранял спокойствие и не давал ей впасть в панику и слезы. «Как такое могло произойти с ее сестрой?» Такое могло произойти с кем угодно, но не с Леной. Она всегда собрана, сосредоточена и внимательна, особенно за рулем. Сестра не первый год водит авто и ни разу за прошедшие годы не попадала даже в мелкие ДТП. В последнее время Ленка расстроена из-за расставания с Валерой, тем, что одинокая жизнь сложнее и прочих неурядиц. Но так, чтобы судьба еще и такую свинью ей подложила, это уже чересчур. Леля была в каком-то ступоре, пока Андрей занес сына к своей маме и быстро вернулся. Связно мыслить почему-то не получалось. Девушка больше не понимала, что надо делать и как поступить. В отделении уже было темно, и приемные часы закончились. Но узнав, кому они пришли, пару пропустили к дежурному врачу. Разговор был странным. Ляля от волнения половину информации переспрашивала. Ситуация сложилась таковой, что на Ленину машину совершил наезд другой водитель, не заметив низкий автомобиль. Девушка получила травмы головы, перелом плеча и колена. В основном пострадала левая сторона, со стороны удара. От больших проблем спас ремень безопасности. Выслушав подробно врача, Ляли едва смогла проглотить ком в горле. Руки затряслись, а сердце застучало в груди. Только спокойный собранный Андрей, держащий ее за руку, помог удержаться от потока слез. «В целом все излечимо, трудность составляет лишь колено», – подытожил Искулап. «Сотрясение и перелом плеча угрозы не представляют, а вот ногу нужно будет оперировать». «Как она? Мы можем ее увидеть сейчас?» – спросил Андрей. «Пациентка спит, но вы можете пройти в палату», – с сомнением произнес врач. Дальше Ляля шла по больничному коридору и чувствовала себя, будто в дешевом фильме. До последнего девушка не верила в происходящее. Заглянув в палату с пластиковым номером на двери, она изменилась в лице. На больничной койке лежал кто угодно, но не Лена. Замерев на пороге, Ляля выдохнула на мгновение, посчитав все глупой шуткой. но тут же осеклась, заметив белокурый локон. Секунду спустя осознание, что это правда ее старшая сестра, обрушилось на девушку, и она не сдержала слез, которые заволокли взор. Почувствовав руки Андрея на своих плечах, Ляля вздохнула полной грудью и тут же уткнулась ему в грудь, ощутив крепкие объятия. Вновь уплывая из тумана тяжелого сна, Лена заметила, что у ее кровати кто-то спит. Узнав младшую сестру, девушка не смогла прикоснуться к ней, Но от близости родного человека на душе стало легче. Это пробуждение было счастливым, и она решила не зацикливаться на плохом. Сейчас Лене было не до анализа и раздумий. Впервые девушка не строила планов и стратегий. В голове была небольшая каша, и пока мысли еще не пришли в порядок, внезапно в палату вошел Андрей. «Привет!» – тихо произнес мужчина. «Привет!» – прохрипела Лена, не желая будить ляльку. «Давно вы здесь?» «Не слишком!» – вздохнул зять. Алина переволновалась, когда нам позвонили. «Как ты?» «Странно», — честно ответила девушка, пытаясь сосредоточиться на своих ощущениях. «Это действие обезболивающего», — объяснил Андрей, который был знаком с травами как никто. «Я на наркоте», — недоуменно поинтересовалась Лена. «Легально и с разрешения врача», — с мягкой улыбкой ответил мужчина, подойдя к супруге. Нежно приподняв ляльку, он легко перенес ее на пустующую койку, а затем занял место у ее кровати. «Я позвонил вашим родителям и рассказал о случившемся», — с глубоким вздохом признался Андрей. «Они волнуются о тебе и собираются приехать в ближайшее время». «А что говорят врачи? Долго я тут пробуду?» — мрачно спросила девушка, желая знать свое будущее. «Пока ничего конкретного не говорят», — пожав плечами, ответил мужчина. «Но с коленом придется повозиться. Тебе предстоит операция». «А что с другим водителем?» — вдруг уточнила Лена. «С ним все в порядке», — нахмурился родственник. Он ехал в джипе и лишь слегка помял капот. «Как такое возможно?» Нахмурившись, спросила Лена. «У него спереди железная труба», пояснил Андрей. «Кенгурятник так называемый». «Он протаранил твою машину с минимальными потерями для себя». «А моя машина?» Устала пробормотала девушка, чувствуя, как горло стало гореть от усилий говорить. «Под капитальный ремонт», честно ответил мужчина. Новости были неутешительными. Печально поникнув, Лена вдруг подумала, «Ну как так?» она в больнице ее машину почти в смятку а виновник аварии жив здоров и его танк в порядке где справедливость лен не переживай участливо произнес андрей страховка покроет лечение и ремонт машины этот мужик готов оплатить все что требуется если что мы поможем спасибо мягко ответила девушка просто мне как-то не везет надо придумать что-то для того чтобы подобного не повторялось задумчиво сказал мужчина три дня пролежать в больнице – это не дело. «Как так могло произойти? Я думал, вы, девочки, каждый день на связи. Мы не постоянно переписываемся», — попытавшись пожать плечами, отозвалась она, помошлящаяся от дискомфорта «И я не всегда отвечаю в последнее время». «Лена?» — вдруг раздался сонный голосок ляльки. «Привет», — с усилием ответила девушка, попытавшись улыбнуться сестренке. «О боже!» — тут же воскликнула малая. «Как-то я так испугалась, когда все узнала». «Уже неплохо», — устало ответила Лена. «Даже говорю». К вечеру в ее палате уже было негде яблоко упасть, да и сама палата из общей сменилась на одиночную. Подруги были в шоке и наперебой задавали вопросы о случившемся. Девушка рассказывала всем, что помнила. Остальное добавляли Андрей и Лялька, которые были в курсе дальнейших событий. Ночь прошла спокойно. По действиям лекарств Лена в основном спала и лишь иногда приходила в себя. Когда обезболивающее переставало действовать, девушка чувствовала себя, словно попала в мясорубку. Колено ныло, а в голове начинался шум, и любой стук отзывался на батом под черепной коробкой. Следующий день оказался на удивление тихим, и посетителей было немного. Андрей завез Ляльку в больницу, где сестра планировала плотно поселиться. Остальные были на работах и усиленно писали на телефон, которым ее обеспечила малая. Лена уговорила сестренку отправиться домой к сыну, который же второй день гостевал у мамы Андрея. Хотя женщина души и во внуке не чаяла, но все же злоупотреблять добротой не стоило. Едва Ляля накормила Лену ужином, как Андрей заехал к ним в гости, и спустя полчаса супруги покинули палату. Через час, когда девушка уже никого не ждала, в дверях появился тот, кого она уже не надеялась увидеть. Валера. Мужчина тяжело дышал и, сузив глаза, смотрел на Лену. Скорее даже сверлил взглядом. «Валера?» – тихо спросила девушка, не веря до конца, что ее молитвы кто-то услышал. «Удивлена?» – как-то странно спросил он. «Не уверена, что мозг работает нормально». Спокойно ответила Лена. «Я на наркоте, так что, может, это глюк». Это почему-то будто разозлило мужчину. Медленно и осторожно он вышел в палату и закрыл за собой пластиковую дверь. Остановившись посередине комнаты, Валера продолжал тяжело дышать, словно долго бежал. В этот момент очередное сообщение пришло на телефон, и тишина прервалась тихим писком. «Значит, связь у тебя есть», утвердительно произнес он и как-то сурово добавил. «Тогда почему я узнал обо всем от других людей?» «Что?» Недоуменно поинтересовалась девушка, не понимая, что происходит. «Почему я узнал о случившемся от других людей?» Едва сдерживаясь, повторил Валера. Жилваки ходили на мужских скулах и взгляд метал молнии. «Кто тебе рассказал?» Тихо спросил Лена, чувствуя сейчас себя странно от того, что он рядом. Ком подкатил горлу и слова застряли внутри. Девушка едва не плакала от чувств, которые измучили ее. И видеть любимого человека было счастьем и мучением. «Ты мне первому должна была сказать, что с тобой случилась беда». Сквозь зубы прошептал он, приблизившись на шаг. Голос этого всегда сдержанного мужчины дрожал от переполняющих чувств. «Неужели, если бы не колян с Андрюхой, я даже не узнал бы, что ты попала в аварию? Я не знаю, захотел бы ты?» всхлипнула девушка, почувствовав, что ее трясет от чувств к этому человеку. В этот момент Валера посмотрел в потолок и закрыл глаза, выдыхая. «Ленка, ты чего?» Едва слышно прошептал он, скорее себе, чем ей. Казалось, что мужчина не верит в то, что слышит. «Неужели ты подумала, что я откажусь от тебя?» Слов из себя выдавить Лене не удалось. И она лишь закрыла глаза, не выдержав столь пристального и пытливого взгляда, полного боли и непонимания. «И что мне тогда делать?» — вымученно произнес Валера. «Что делать, если бы все обернулось совсем хреново?» Буквально рухнув на стул, на котором целый день провела лялька, он схватился за голову и тихо прошептал. «Я чуть не умер, пока сюда ехал. Как ты могла мне не сказать?» «Прости», — прошептала Лена, не сумев сказать громче. «Думала, что ты меня знать не хочешь. Я столько ошибок совершила». «Да какая разница?» Вдруг резко произнес Валера, посмотрев на нее. «Ты для меня единственный родной человек. Я думала, ты меня никогда не простишь». Выдохнула девушка, имея в виду разлад и разрыв, и эти одинокие месяцы, которые провела, словно каждый день резала себя по кускам. «Я простил», – тихо произнес мужчина, откинувшись на спинку стула и потеряв свою грудь, там, где билось сердце. «Не мог не простить». Надеялся, что ты хоть как-то даже знать, что я все еще нужен тебе. взглянув на Валеру, Лена увидела там столько боли, что девушка даже перестала дышать, замерев на мгновение. Все это время я боялся, что ты разлюбила. А после того, как я слетел с катушек, уже не надеялся, что ты простишь меня, печально произнес он. Неглубоко дыша, мужчина пристально смотрел на нее и тихо спросил. «Я для тебя чужой?» ком в горле не дал даже слова выдавить. И Лена смогла лишь не сильно покачать головой. отрицая его слова. Слезы уже свободно текли по щекам, застилая глаза и забивая нос соплями. Протянув руку, Валера коснулся ее ладони и произнес. «Не плачь, Лен, пожалуйста. Позволь быть рядом. Не гони меня. Не сейчас. Я хочу знать, что ты в порядке. Не важно знать, что с тобой все хорошо». «Валер, я не изменяла тебе», серьезно прошептала девушка, чувствуя, что должна это произнести. «Это не важно», покачал он головой, отметая ее слова. «Это важно», Хмурясь, возразила она. «Я собиралась, но не смогла. Именно поэтому собрала девчонок и напилась, как последняя дура». «Серьезно?» – недоверчиво спросил Валера. «Да», – буркнула Лена. Закинув голову на подушку, она произнесла то, что так давно хотела ему сказать. «Я такая идиотка. Все это время я жалела, что ушла. Каждый день. А я думала, что ты возненавидела меня», – тяжко вздохнул задумчиво отозвался мужчина. что я просрал единственную женщину, которую люблю, а Коле при встрече в зубы дам». «Почему?» – нахмурилась девушка, посмотрев на него. «Он мне позвонил и сказал, что тебя задавила машина», – мрачно ответил Валера. «Я чуть не посидел, пока он не добавил, что ты в больнице». Следом за ним Андрюха позвонил, сказал, где именно ты лежишь. Серьезно глядя на нее, мужчина продолжал гладить пальцами ее ладошку. «Я тебя люблю, Лен», – растягивая слова, произнес он. «Сегодня вдруг понял, что ничего нет важнее этого». «Если ты будешь со мной, то все можно преодолеть, наладить и изменить». «Лишь на одно мгновение, когда я подумал, что тебя...» «В этот момент я понял, что ничего, по сути, меня тут не держит». «Валер, я эгоист, ты права», – перебил ее любимый. «До встречи с тобой я заботился о себе и ни о ком больше. Но тебя я люблю больше, чем даже себя. Сегодня это стало очевидно, даже мне. Пока я не зашел сюда и не убедился, что ты жива, единственное, о чем я думал, это то, что мне делать дальше». сомневаюсь что смогу полюбить еще раз, да и вообще подпустить кого-то ближе. Потратить остаток дней на мысль, что моя любимая женщина хотела от меня ребенка, а я не захотел, или постоянно размышлять. Случилось бы все это, если бы мы все еще были вместе. Попала бы ты в ту аварию или была бы дома со мной и ребенком. Одно я понял точно. Эти мысли свели бы меня с ума. Да и жизнь ли это? Ты решил, что хочешь настоящую семью? Тихо едва дыша спросила Лена. «Я решил, что не переживу, если ты исчезнешь из моей жизни», – тихо признался он. «И не переживу, если ты полюбишь кого-то, кроме меня. Я все еще опасаюсь детей, но потерять тебя боюсь еще сильнее. Если для того, чтобы ты была рядом, мне надо стать отцом, то я готов». «Валера, когда ты уходила, я тебя предупредил, что ты сделаешь это только один раз», – вдруг напомнил мужчина. «Помнишь?» «Да», – нахмурившись, прошептала она. «Ты использовала свой шанс. Больше подобного не будет». Наклонив голову, тихо произнес Валера. «Теперь остается лишь жить долго и счастливо. Я не уверена, что семья...» «Я уверен», — перебил ее любимый. «Сегодня я уверен в том, чего хочу и чего точно не хочу. А завтра?» — подавленно спросила Лена, понимая, что все равно будет с ним, потому что любит слишком сильно. «А завтра ты будешь мне нужна сильнее, чем кто бы то ни был. Скажи, что ты не разлюбила меня». «Не разлюбила», — выдохнув, призналась девушка. «Не на день и не на час». «Хорошо». Также выдохнул Валера, склонив голову к ней на постель. «А то уж я планировала воспользоваться Андрюхиным вариантом». «Что?» – удивилась Лена. «Если бы ты отказалась принять меня, я хотела заделать тебе ребенка», – глухо произнес мужчина, не поднимая головы. «Ты это только что придумал?» – устала спросила девушка. «Ну, собственно, да», – признался он. «Но способ-то рабочий».